Существовало ли жила или это были всего лишь досужие домыслы, так и осталось неведомым, хотя очень возможно, что золотишко в окрестности хребта водилось, поскольку издревле в этих местах существовали пусть и небольшие, но вполне доходные прииски. Кстати, насчет автоматной очереди. Оружие имелось почти в каждой землянке. Объяснялось это довольно просто. Как раз напротив кородырки, по ту сторону трамвайной линии, располагалась так называемая скрапная площадка, место, на которое со всей страны свозили горы металлолома. Тут железо разделывали, пакетировали и отправляли на переплавку в Мартеновские цеха. В конце войны, да и значительно позже, вплоть до 60-х годов, сюда поступала масса оружия, начиная от пистолетов и винтовочных штыков и кончая танками. Вначале оно было собрано на полях сражений, потом отбраковано в результате утилизации армейских арсеналов. Одно время скрапная площадка практически не охранялась, и среди железного хлама любители копались часами. Здесь можно было отыскать вполне исправный ноган, ТТ с немного сплющенным стволом, парабелом в рабочем состоянии, ППШ без приклада и МП-40, именующим и также Шмайсером, причем с полным боекомплектом. Умельцы собирали из трех неисправных трех линей к одну действующую. Встречались находки и более зловещего свойства. Раз в немецком танке ребятишки отыскали засохшую человеческую руку, причем при часах. Словом, для тех, кто желал вооружиться, особых преград не имелось. Земляной поселок жил своей, особой, ни на что не похожей жизнью, не подчинялся законам, не платил налогов и изрядно мозолил глаза властям, поскольку был на виду. Однако снос его пока что не планировался. В первую очередь расселению подлежали бараки, в которых проживали трудящиеся массы. Вот сюда-то и шагал сошедший с трамвая парень лет 25, в потрепанных брюках, дудочках, клетчатой ковбойке и развалившихся сандалиях. В одной руке молодец нес пиджак, столь же потрепанный, как и брюки, а в другой – небольшой чемоданчик, так называемую балетку. Был он высок, широкоплечий, имел темные волосы, вовсе не по моде, весьма коротко постриженные, карие глаза и высокие скулы. В его губастом рту поблескивали две желтенькие коронки-фиксы. Сейчас рот сжимал бумажный мундштук дешевый папироский север. Парень мог бы попасть под определение «интересный молодой человек», если бы не выражение его лица. На нем была написана «ленивая скука». Снисходительная, слащавая улыбка и наглый блеск глаз говорили о презрении к окружающей действительности, а излишний короткий волосяной покров намекал на недавнее пребывание в местах не столь отдаленных. Молодца звали Юрием Скоковым, в определенных кругах он был больше известен под кличкой «Скок». Неделю назад он вышел из заключения, где парился за кражу. Теперь Скок вернулся на родину и ушел в землянку, возле которой прошло детство и где до сих пор проживала его мамаша. Парень поднялся на пригорок и огляделся. «Все тоже, тоже, только нет убитых сил, прожитых лет», – демонстрируя знания классики, вслух произнес он. «Ничего как будто не изменилось. Что ж, канаем до хавиры. Он шел мимо покосившихся стен, мимо хлипких заборчиков, мимо гревшихся на скамейках дряхлых старцев, мимо необъятных размеров баб в кое-как застегнутых ветхих халатах, стиравших в оцинкованных корытах старенькое бельецо. И с его лица не сходила все та же презрительность снисходительная улыбка. На него тоже посматривали с равнодушным любопытством. Иные узнавали, кивали головами, но никто не бросился ему навстречу, не потряс радостно руку и уж тем более не обнял. И дело было даже не в том, что столь горячие проявления чувств здесь было просто не принято. Местная публика вовсе не интересовала Юрия Скокова, а он не интересовал её. Идёшь своей дорогой, ну и шагай дальше. Наконец, молодец достиг цели, к которой шёл. Землянка, где проживала его мамаша, ничем не отличалась от прочих. Разве что на задах ее виднелась глубятня, да и не совсем обветшавшая. Скок, не стучай, столкнул низенькую дверь и, согнувшись в три погибели, пролез в землянку. Пыльное оконце пропускало, однако, достаточно света, чтобы можно было разобрать, что все осталось таким же, как и три года назад, когда он появлялся здесь в последний раз. Земляной пол, прикрытый домотканными половиками, стол с изрезанной за многие годы пользования столешницей, небольшой навесной шкафчик для посуды. Основную же площадь землянки, помимо печи, занимала кровать, на которой в эту минуту возлежала мамаша. Похоже, она была нетрезва, поскольку в землянке стоял густой дух водочного перегара, а на столе возвышалась две трети опустошенная бутылка, валялись обкусанная краюха хлеба и перья зеленого лука, а также стояла алюминиевая миска с остатками кислой капусты и жареной картошки. Мамаша проснулась от шума, отверзла воспаленные очи, но не сразу поняла, кто перед ней находится. «Эй, ты кто? Чего надо?» «Протрись зенки и погляди внимательнее», – грубовато отозвался визитер. Женщиной вправду потерла глаза, грязноватой ладонью ощерилась в подобие улыбки. «А, Юрка!» — засмеялась она, продемонстрировав беззубый рот. «Откинулся, хитрован!» «А то! Водки хочешь? Мне пожрать сначала, уж потом!» «Сейчас картошечки нажарю, гишенку сварганю!» — засуетилась мамаша, слезая с койки. «Не ожидала, сынок, что явишься в суды!» Эй, сам не ожидал!» — равнодушно отозвался Скок. «Чего я забыл в ваших трущобах?» Как жили в дерьме, так и живете. «Ах, «Э, чего нам?» — хмыкнула мамаша. «Была обводка была селедка. Скорее прокаркала, чем пропела она. Вот-вот, уроды. Ну ты брось, не нужно ругаться. Живем как можем. Не всем же в высоких замках обитать. Рак вон в речке залез в норку и доволен. Сидит в ней, усами шевелит. И мы таковские». В процессе столь содержательной беседы мамаша успела сноровисто растопить печь, Спора начистила картошки и вот уже на плите затрещала, зашипела в большой чугунной сковороде. Тем временем Скок налил себе водки в стоявший тут же граненый стакан. Одним глотком выпил ее, взял из миски щепоть капусты и отправил в рот. Потом он достал полупустую пачку севера, выщелкнул из нее папиросу и закурил. — Надолго к нам? — спросила мамаша, перемешивая картошку. — Не знаю, как получится. — А что делать собираешься? Опять за старое примешься? Скок пожал плечами. Он и сам не знал, что ответить. «Может, за ум возьмешься? На работу устроишься?» «Да погоди ты, маманя, с расспросами. да оглядеться». «Ну, конечно, конечно». Мать поставила перед ним сковородку, в которой еще потрескивала картошка с салом, и в ней же была зажарена яичница глазунья. Скок бросил окурок в печку, вылил в стакан остатки водки, выпил и принялся за еду. Ел он быстро и жадно. чувствовал парень голоден. Когда насытился, посмотрел на мамашу о соловьелами от водки и сытной еды глазами. покимарить бы, мамань. Ложись на мою койку и спи. А потом? что потом? Спать потом где? В сараюшке топчан твой старый стоит. Вот на нем и ночуй. Скок достал новую папиросу, закурил и, не раздеваясь, улегся на мамашину кровать. Он сыт, пьяный, как говорится, нос в табаке. Если это несчастье, тогда что? Думать о будущем в эту минуту совсем не хотелось. «Сейчас бы бабу!» – вслух произнес Скок. Но и баба в эту минуту была ему не нужна. Недокуренная папироса вывалилась из полуоткрытого рта и сама собой погасла. Скок захрапел. Тут следует сказать несколько слов о нашем герое. Юра Скоков был типичным уличным парнишкой, каких после войны развелось предостаточно. Мамаша попала в соцгород с волной, эвакуированных в сорок первом году, будучи уже беременным Юрой. Происходила она откуда-то с юга, кажется, из Ростова. Юрин батька, с которым мамаша была не расписана, сгинул где-то в пути, а она сама, довольно миловидная тогда, определилась в столовой общепита посудомойщицей. Живот она тщательно маскировала. Родив Юру, она почти сразу же вышла на работу, а ребенка пристроила в дом малютки. Столовая располагалась совсем недалеко от ее теперешнего места обитания – В ту пору землянки были в моде, поскольку являлись пускай некомфортабельным, однако отдельным жильем, внутри которого гражданин мог вытворять все, что ему угодно, не опасаясь чужих взглядов. Мамаше требовалось именно нечто подобное. С помощью многочисленных знакомых мужского пола она соорудила себе вполне приличную, по ее мнению, нору, да и до работы было совсем рядом. Целый год Юра рос в доме малютки без материнского пригляда. Изредка мамаша все же являлась сюда, справлялась о здоровье сына и спокойно удалялась, словно не замечая укоризненных взглядов нянечек. Однако, как только ребенок встал на ноги, материнские инстинкты в кукушке все-таки пересили легкомыслие. Она забрала Юру и принесла в землянку. Лет до трех она, уходя на работу, привязывала к ноге сына веревку, которая ограничивала передвижение мальчика. Летом и в начале осени он копался в огороде среди картофельной ботвы и чахлых помидоров, Играл, строя из катушек и консервных банок автомобилей или бросал камешки в копошившихся в пыли воробьев. Когда Юра подрос, привязывать его стало бесполезно, и он влился в стаю полубеспризорной ребятни. Подобных детей в ту пору было в земляном поселке довольно много. Малолетняя шпана носилась по окрестностям, играла в чижа, в клек, в лапту или в футбол трепичным мечом. В жаркие дни околачивалась на берегу реки, время от времени лазала на скрапную площадку в поисках оружия и воровал по мелочам. Всеобщим поветрием в ту пору были голуби. Особо редких пород в поселке не наблюдалось. У солидных голубятников водились турманы, монахи николаевские, но большинство ребятишек в породах разбиралось не очень, чтобы. Махноногие – вот главный критерий. Такие птицы ценились. Еще было модно щеголять особым голубятницким жаргоном. Сизоплекии, краснобашии – эти слова звучали как заклинание, как ключ до проникновения в волшебный мир поднимающуюся в небо у вихря, сверкающих на солнце разноцветных перьев, тресках лопающих крыльев. Вокруг голубятин концентрировались разного рода социальные элементы – уголовники всех мастей, вернувшиеся из отситки отсидки или, наоборот, дожидавшиеся ареста, хулиганы, но больше всего было самых обычных мальчишек, которых звала в свои объятия «блатная романтика». Здесь детвора набиралось понятий, которые в школе не преподавали, но которые, по мнению пацанов, должны были пригодиться в будущей жизни. Хотя тогда ни о какой будущей жизни даже не думали. Собирались возле будок, перед которыми на утоптанной до крепости бетонной земле копошились птицы, хвалились собственными голубями, солидно цедили слова, тянули, один за другим одну общую цигарку, презрительно сплевывали вязкую слюну сквозь зубы, стараясь сверкнуть погромче, по заборестей. Юру уже в раннем детстве перекрестили в Скока. Прозвище так к нему и прилипло. Скок и Скок, он не обижался, даже гордился. Было в прозвище нечто, несомненно, блатное. «Скок, по-нашему, кража», — объяснил ему карманник Федул. «А Скакарь — вор. Ты пока не вор и даже не воровай, а так, шебсдо малолетняя. Коль у тебя такая кликуха, должен ей соответствовать. Стыришь лопатник у фраера, тогда за своего проканаешь, а пока ты сяв лакшовая». Шустрый Юра скоро понял, где он, подлинный фарт, и примкнул к группе малолетних карманников, которыми верховодил опытный фидол, имевший уже три судимости или по блатному ходке. Вначале скока поставили на перетырку, то есть он должен был получить украденный в толпе кошелек и побыстрее с ним скрыться. Постепенно он сам стал щипать карманы зазевавшихся граждан, а когда попался, получил год в ввиду малолетства и отправился в лагерь. Был ему тогда 15. Скоро он вернулся и взялся за старое. Мастерство росло, однако и росло количество отсидок. Сейчас он освободился в очередной раз и еще в зоне твердо решил завязать. Скок похрапывал и сопел. В уголках полуоткрытого рта пузырилась слюна. Ему снилось детство, голуби. Будто он и сам летает. То ли потому, что сам превратился в птицу, то ли просто от счастья, что наконец вернулся домой. Конечно, эту убогую нору и домом-то назвать было нельзя, однако ничего другого в жизни он не видел. Землянка, лагерь, землянка, лагерь. Вот и все его бытие. Но ведь живут же и по-другому. Имеют нормальные квартиры, работают, растят детей. Радуются жизни, другими словами. Эти мысли выплывали из подсознания сознания, загнанные туда идиотской привычкой презрительно смотреть на окружающий его мир. Ощущение полета внезапно исчезло. Теперь он стоял на вершине горы, рядом со своей землянкой. Моросил бесконечный холодный дождь. Все вокруг было затянуто пеленой мутного тумана. Скок знал, дом рядом, но в какой он стороне совершенно не представлял. В то же время он осознавал, склон горы крутой. Сделаешь неверный шаг и полетишь вниз, ломая кости. Что же сделать? Как найти выход? Вошедшая в землянку мать услышала, как сын глухо застонал. Она подобрала с пола потухшую папиросу, вздохнула, подошла к нему, но будить не стала, лишь покивала головой каким-то своим мыслям и вышла прочь. Скок пробудился от хриплого вопли петуха, оравшего, казалось, над самым ухом. Он вскочил, вначале даже не осознав, где находится. Показалось, прозвучала команда «подъем», захотелось вытянуться перед шконкой, однако тут же понял, где находится, и хмыкнул. Крепко въелись зоновские повадки. В одночасье не вышибешь. Мамаша вновь нажарила картошки с яйцами. Скок лениво поковырял ее древней трезубой вилкой похлебал жиденького чайку. Когда поднялся из-за стола, мамаша, не глядя на него, спросила – — Куда подашься? — Осмотреться надо, — сообщил Скок. — Ну, гляди. — А чего глядеть? Дорога известная. Схожу на Куркулевку, а может, на гортеатр заскочу. — Чего ты там забыл? — Ребят увидеть хотелось бы. — Все твои ребята сидят. — Откуда знаешь? — Земля слухом полнится. Сходи, никто не запрещает. — А глядеться, конечно, можно, только... — Она не договорила. — Что только? — Только за старой не берись. — Кончай, мама, не треп. Чего ты с первого дня заладила? За старое, за старое. Я чего тебе, пацан? Сам, что ли, кумектерзучился? разучился? Знаю я, в какую ты сторону кумекаешь. По карманам тырить много ума не нужно. Лучше бы дома сидел. А чего дома делать-то? Да хотя бы в порядок его привести. Крыша вон как решето. Как дождь течет, как из ведра. Перекрыть нужно. Заборку вон поправить. Калитку толком привесить. Работенка-то есть, рук подходящих вот только нету. Сделаем, маманя. Все будет в лучшем виде заверил Скок, а пока дай хоть малость отдышаться. Ну давай, дыши. Равнодушно, однако, с оттенком осуждения пробормотала мамаша. Куркулевка находилась как раз посередине между земляным поселком и тем районом, где началось действие нашей истории. По уровню жизни она стояла несравненно выше карадырских трущоб, поскольку дома здесь были капитальные, основательные, располагались за крепкими заборами. При домах имелись земельные участки, засаженные плодовыми деревьями и разной огородной чепухой. Неподалеку по выходным шумела городская барахолка, в будние дни превращавшаяся в обычный базар. Собственно, куркулёвка процветала именно благодаря базару. У здешних хозяев останавливались приезжие на базар торговцы с Кавказа и из Средней Азии. Тут они жили месяцами, тут под присмотром злющих цепных псов хранили свой сладкий душистый товар мешки с урюком, курагой, изюмом, а летом и осенью привозили уже свежие фрукты – персики, груши, громадные краснобойкие яблоки, разноцветный виноград. Над пахучей сладостью вожделенно велись и жужжали осы и пчелы. Понятно, что местные жители в просторечии Куркули имели весьма солидный доход от скорейшей реализации этих скоропортящихся товаров и от собственных услуг в адрес привозивших их купцов. По понятиям сколько денег у них было немерено, Нужно сказать, что и в те благословенные времена существовало нечто вроде рэкета. Чтобы жить без проблем, нужно было делиться. Причем не только с уголовным миром, но и с милицией, чье управление располагалось совсем рядом с Куркулевкой. Впрочем, все эти структуры мирно сосуществовали друг с другом. Друг и покровитель Скока Фиду обитал как раз на Куркулевке. От практической деятельности он отошел, но был кем-то вроде смотрящего за всем происходящим не только в криминальном, но и околокриминальном мире. Первым делом Скоку хотелось повидаться именно с этим человеком. Рассказать о себе, узнать новости, да просто пожать худую длинную ладонь с пальцами пианиста. Фидула Скок уважал. Тропинка, по которой продвигался Юра, петляла межгор, то спускаясь в ложбину, то поднимаясь на самую кручу. Двигаться приходилось почти бегом. Лето только начиналось. Хотя солнышко во всю силу светило с безоблачного неба, было прохладно. Деревья стояли еще голые, но кустарник по сторонам тропы зазеленел, и на пригорках желтели первые одуванчики. Мурлыкая под нос садеского кичмана бежали два уркана. Скок спустился с последней горки, обошел пару двухэтажных домов, стоявших особняком от прочего жилья. Эти дома назывались пожарными, поскольку в них в основном проживали люди этой мужественной профессии. Перешел трамвайную линию и углубился в Куркулевку. Он быстро нашел нужный дом, дернул на себя калитку и, убедившись, что она заперта, чего раньше никогда не наблюдалось, застучал в массивные ворота. Долго никто не открывал, потом загремел засов, и в проеме показалась знакомая физиономия сожительницы Фидула Морковки. «Тебе чего?» — вместо приветствия произнесла она. «Самого». Заспанные глаза Морковки раскрылись пошире. «А ты разве не в курсах?» «О чем?» «Да, Фидули, сохранили его. Два месяца тому как» наклонившись к скоку, прошептала Морковка. А аккурат в марте? Не знал я. Только от хозяина. Ага, понятно. Короче, было толковище. Какие-то залетные кинули предъяву, мол, фидул мусорам стучит. Тот в отказ пошел. ту говорит, лепти: Докажете? Те, понятное дело, не просто так базар затеяли. Ты толку дипломата вложил. И маляву с зоны под нос суют. А там все обсказано. Когда чего? Крыть нашему нечем. видит, все равно кончат. Ну и он в наглянку пошел. Я, говорит, честный вор, какая-нибудь сука». «Ах, не сука. Докажи». Он схватил канистру с бензином, облил себе и поджег. «Ничего себе». Только и смог спрознести скок. «Вот тебе ничего. Так что Юрок сыграл в ящик наш фидул». «И кто же за него?» Морковка пожал плечами. «Не знаю я. Наверное, никого. Мусора в натуре крепко пошерстили. Многие загремели. Никого из деловых, считай, не осталось. Так одни малолетки до да всякой шелупунь. «А Кока?» «Шлеп нога? Это вроде на месте. Не знаю, шмонает ли. Наверное, работает. Что ему еще делать? кормиться надо?» «Схожу к нему», — сказал Скок. «Ну, «Давай, приветик от меня передавай. Последний раз на похоронах фидул его видел. Кока «Шлеп проживал на гортеатре, между прочим, совсем неподалеку от улицы Красных Галстуков, в двухэтажном доме постройки 30-х годов. В квартире, кроме него, обитали еще две семьи. Увидев Скоку, он, похоже, обрадовался, во всяком случае его широкая лоснящаяся физиономия выразила восторг. Комнатушка, в которую прошел Скок, обычно выглядела весьма убого. Кока жил один, а посему Кокин быт, насколько помнил Юра, мало чем отличался от бытых землянок. На кровати серое солдатское одеяло, засальная подушка без наволочки, на столе заплесневевшие корки хлеба, валявшиеся здесь неведомо с каких времен. Ныне же обиталище Коки было не узнать. Стол застелен новой клеенкой, на нем в симметричном порядке стоят две тарелки – глубокая для супа и мелкая для иных блюд, вилка и ложка лежат по углам напротив друг друга, а нож со осточенным от долгого употребления лезвием посередине, постель прибрана, а белье на ней опрятное. На полу чистенький домотканный половичок, а на стене у кровати синий-желтый коврик с пасущимися на лугу ланями. Странным казалось и то, что под потолком имелась иконка какого-то святого с еле различимым ликом – а на стене висело большое почерневшее распятие. «Откинулся», — бормотал Кока, беспрестанно потирая руки. Несмотря на пухлую фигуру, были они у него маленькими халенами. Рад, очень рад. «А, рад, так давай отметим мой выход», — Скок выразительно щелкнул себя по горлу. «Можно у тебя, а можно и в пельменную смотаться». «Не пью я», — извиняющимся тоном произнес Кока. «Чего? Не пью. Давно ли? Да уж месяца два, с тех пор, как Федул упокоился». «Слыхал про Федула?» «Слыхал. Почему не пьешь? Язва, что ли?» «Не язва. Другое. Чего другое? Колись. Я, видишь ли, уверовал в Господа?» Сообщив это, Кока опустил глаза и истово перекрестился. «Уверовал!» – изумился Скок. «В Бога, что ли?» «В Господа нашего Иисуса Христа!» – важно произнес Кок. «Ничего себе!» – только и смог сказать Скок. «А как же это самое?» Он сделал пальцами жест, словно пересчитывал купюры. «Карманка-то!» «Не ворую больше», — скромно сообщил шлеп нога. «Ни-ни. Как же это может быть?» «А так. Вскоре как фидол закопали. А закопали его как собаку какую. Без отпевания. Я познакомился с хорошими людьми, которые меня вразумели и наставили. Теперь как вечер я к ним. Они тут недалече обретаются. Ну, молимся. И вообще разговор духовный ведем». «Пакло он, значит, бьешь», — насмешливо констатировал Скок. «Ты не смейся. Душу спасать нужно. Грехов на ней множество висит». А я не желаю, чтоб как фидол в гигиене сгинуть. Вот молитвами Божиими и очищаюсь. А, жрать-то как же? На киги и шиши существуешь? Работать устроился. Работать? Ты? А чего? Чем я хуже других? И где же пашешь? В магазине грузчиком. Платят, конечно, не так, что бочи, но много ли мне надо? На хлебушку, да на молочко хватает, и слава богу. Ну ты кока даешь. Вот уж не думал. И тебе, Юра, советую покончить с преступной жизнью. Сколько можно нечисто тешить? Давай к нам. Молиться, что ли? Нет, спасибо. Я как-нибудь без этого обойдусь. Слушай, Кока, а кто из наших, кроме тебя, богомольца еще остался? Да считай, никого. Ежа закрыли, сахатовые пыню тоже. Кто-то отошел. Словом, масть не прет. Кока в первый раз употребил блатное выражение. На правом есть два-три человека. Работают в трамваях, но не так, чтобы очень. Опасаются. Недавно одного работяги крепко помяли. Словом, никого, считая не осталось. А ты, Скок, чего собираешься делать? Да уж не поклоны богу класть. Ладно, шлеп нога, будь здоров. Спасай свою пропащую душу, а я поканаю своей дорогой. И Скок отправился в освояси. Из того, что он узнал за сегодняшнее утро, картина вырисовывалась, можно сказать, безрадостная. Конечно, работать можно и в одиночку. Возможно, так даже удобнее, но ведь скучно. Даже обмыть добычу не с кем. А уж поговорить за блатную жизнь и вовсе. Когда в лагере он размышлял о незавязательстве с воровской жизнью, эти намерения были весьма расплывчаты и абстрактны, но вот теперь ситуация казалась самой подходящей для этого. Еще в лагере он не раз слышал. Блатная жизнь пришла в упадок, быть вором не модно. Исчезало главное, на что опирался блатной мир нищета. Если в сороковые е 50 годы молодая Порсле рекрутировалась из ребят, бездольных войной и послевоенной разрухой изживших в трущобах сирот для которых имелись всего две дороги Ремеслуха или улица то теперь народ стал жить, если не намного богаче, то, во всяком случае, зажиточнее. Появились иные ценности. Вполне доступными для трудящегося паренька стали мотоцикл или мотороллер, а иные замахивались и на автомобили. Телевизоры и холодильники можно было купить относительно свободно. Но главное, что притягивало людей на производство, была возможность довольно быстро получить отдельное жилье. «Может, и мне податься в цех?» – размышлял Скок, направляясь к трамвайной остановке. Но прежде нужно получить паспорт. И он отправился в городдел милиции. 3. В величайшей спешке покинув разгромленную нечистой силой квартиру, Дуся Копытина с внучкой Наташи отправилась на правый берег к дочери Люси. Кстати, Наташа вовсе не воспринимала чудеса, происходившие на улице красных галстуков, с таким же ужасом, как ее бабушка. Девочке казалось, порхающая на кухне посуда, сама собой двигавшая мебель, только начало чего-то еще более захватывающего, похожего на ожившую сказку. Но чего? Этого она вообразить себе не могла. Когда Дуся прибыла к дочери и принялась повествовать ей и зятю о приключившихся в ее квартире страстях, она то и дело призывала в свидетелей Наташу. Девочка образно же выписала невиданные действия, развертывающиеся у нее на глазах. Особенно ей запомнились ножи и вилки, облетавшие вареные картофельные свеклу. «Как космические корабли вокруг планет!» — хихикала она. Бабушка, однако, не разделяла висели внучки. Она заявила да нельзя удивленной дочери и зятю, что пока квартиру не осветит поп, она туда не вернется ни за что на свете. «За грехи мои это все, за грехи мои!» — то и дело повторяла Дуся, всплескивая руками, принималась плакать. «Да за какие грехи, мама? Что ты такое несешь?» Но старуха не успокаивалась и продолжала рыдать. От Дуси явственно попахивал алкогольным перегаром, и это не могло не насторожить родных. Вначале они просто не поверили сбивчивым речам. Но Наташа подтверждала достоверность событий. Кроме того, присутствуя на месте происшествия милиции, вроде бы говорила о том же. «Ты хоть квартиру закрыла?» — поинтересовалась дочь. «Ах, ничего я не знаю», — продолжала стенать Дуси. «Собирайся, Миша. Поехали туда, посмотрим», — приказала дочь мужу, «а заодно и дверь проверим, а то мать со страха все побросала. Поедешь с нами?» — спросила она у Дуси. «Ни за что!» — ответствовала та. Когда дочь с мужем прибыли на улицу красных галстуков, уже почти стемнело, однако возле подъезда, в котором проживал Евдокия Копытина, стояло довольно много оживленно беседовавших между собой людей. «Похоже, мать и Наташка не врут», — высказала вслух свои предположения дочь. Когда парочка подошла к народу, публика затихла, только настороженно поглядывала на вновь прибывших. «Что у вас тут случилось?» — спросила дочь у той самой женщины, которую вызвала милиции. «А ты, поди, не знаешь». Мать рассказывала о каких-то странных вещах, якобы творившихся в ее квартире. «Не странных, а страшных!» — завопила другая женщина. «Там черт куролесил или домовой!» «Пойдем, Люся, посмотрим», — потребовал муж. «А если там и вправду черт?» — попыталась урезонить свою Мишу Люси. Муж только засмеялся. Никаких чертей он не боялся, поскольку в них не верил. Родственники Дуси поднялись на второй этаж, остановились перед дверью и прислушались. За ней, казалось, было тихо. Люся опасливо дотронулась до дверной ручки, слегка потянул ее и тут же отдернул ладонь. — Что, страшно? — спросил Миша. — А ты думал? — Давай ключи. Щелкнул замок, и они вошли внутрь, вначале Люси, потом муж. Миша зажег свет, и разгром предстал перед ними во всей своей красе. Ни одна из вещей, имевшихся в квартире, не стояла на своем месте. Платяной шкаф громоздился посередине комнаты, кровать уперлась вплотную к нему. Люся заглянула на кухню. Столовые приборы валялись по всему полу. Тут же прибывали вареные картофельны, превратившиеся в лепешки, словно их силы швырнули об пол. Однако кроме разгрома в квартире не наблюдалось ничего примечательного. Вещи не прыгали не скакали, холодильник не трясся, а шнур телевизора был просто выдернут из розетки. Ничего себе, только и смогла произнести дочь, а муж принялся устанавливать мебель на свои места. Как ты думаешь, что тут произошло? — спросила Люся. Не знаю, возможно, электромагнитные поля, — высказал предположение Миша, сам того не подозревая, повторив догадку милиционера Петровского. Нужно бы электриков пригласить. А мать-папа хочет, — заметила Люся. Поп тоже не помешает, — охотно согласился прагматичный Миша. Они еще раз обошли квартиру. После уборки в ней царил относительный порядок. Оставшись довольными делом в своих рук, а еще больше тем, что никаких экстраординарных явлений во время их присутствия не наблюдалось, они покинули помещение. — Ну чего там? — спросили любопытствующие соседи. — Все нормально, — сообщил Миша. Ничего, прям скажем, не происходит. Имел место некий беспорядок, но мы его ликвидировали. Так что, граждане, можете спать спокойно. Если в тещиной квартире чего и было, то теперь в ней полный порядок. И они отбыли высвоясь, оставив публику размахивать руками и делать всевозможные предположения. На следующее утро Дусина внучка отправилась в школу. Придя в класс, девочка вытащила из портфеля и надела на шею поверх коричневого форменного платьица найденную вчера монету. Монета висела на тонком красном шнурке, ранее перевязывавшем коробку шоколадных конфет сказки Пушкина, и, по мнению Наташи, выглядела просто с сшибательно. Во всяком случае, она немедленно привлекла внимание ребятишек. «Чего это у тебя?» — с любопытством спросил сосед по парте Славик Безухов. Наташа только пренебрежительно повела головкой. «Медаль», — предположила Ира Новгородова. «За спасение утопающих!» — хихикнула Светка Костюк. Это военная медаль, сделала вы в безух, видите, звезда. У отца стащила, съехидничала Светка. Дура ты, ничего не у отца, небрежно отозвалась Наташа. Самая дура, ну скажи, где взяла. Неважно, это древняя монета. Монета, монета-котлета, монета-ракета, на помойке нашла, продолжала ехидничать Светка. Сними, дай посмотреть, законючил Славик. Не дам, ну дай, отстань. Прозвенел звонок, призывающий к началу урока. «Ребята, успокаивайтесь», — потребовала вошедшая в класс учительница. Дружно встали. «Здравствуйте, садитесь. Тема сегодняшнего урока — работа над ошибками. Вчера вы писали диктант». «Я только одним глазком гляну», — продолжал ныть Славик. «Наташечка, ну пожалуйста». Не глядя на соседа, девочка отрицательно покачала головой. Тогда Славик решил добиться вожделенной вещи силой. Он попытался сдернуть шнурок шеи Наташи. Та немедленно влепила мальчику за трещины. «Самсонова, Безухов, чем-то вы заняты?» Возвысила голос учительницы. «А чего он лезет?» – плаксиво произнесла Наташа. «Безухов, в чем дело? Я хотел только посмотреть. На что посмотреть?» Славик ткнул пальцем в монету. «Самсонова, что это ты нацепила?» «Украшение», – отозвалась Наташа. «Украшение? Ну-ка, взглянуть». Девочка сняла монету и протянула ее учительницы. Та бегло глянула на цацку, покрутил ее в пальцах, потом вернула Наташи. «Спрячь, чтоб больше я эту дрянь у тебя на шее не видела. Ты что, собака? Это собакам вешают подобные бляхи». Класс засмеялся. Наташа обиделась на насмешку, но свою обиду до времени удержала при себе. «Все, кончили. Ты Самсону, кстати, написала диктант на тройку. И вот что мне интересно. У тебя и у безуха одни и те же ошибки. Кто у кого списывал? Признавайтесь». На перемене к Наташе подошел Вова Пушкарев. Мальчик, пользовавшийся в классе, репутацией очень умного и чрезвычайно много знающего человека. Обычно он не сходил до такой мелочи, как Самсонова, да и вообще с девчонками не общался. Однако на этот раз нарушил собственные правила. Дело в том, что Пушкарев постоянно что-то собирал или, как он выражался, коллекционировал. А коллекционировал он очень многое. Во-первых, марки это было основным увлечением. Но кроме знаков почтовой оплаты, шустрый ребенок собирал значки, спичечные этикетки, форменные пуговицы, а вот теперь добрался и до монет. И он начал